Только один раз я видел его совершенно подавленным, когда весною 1915 года под Перемышлем он выводил из боя остатки своих рот, весь залитый кровью, хлынувший из тела стоявшего рядом командира 14-го полка, которому осколком снаряда оторвало голову. Никогда не берег себя. В сентябре 1915 года Дивизия вела бой в Кольском направлении. Правее работала наша конница, подвигавшаяся нерешительно и сбивавшая всех нас с толку маловероятными сведениями о появлении значительных сил противника против ее фронта на нашем берегу Стыри. Маркову надоела эта неопределенность. Получаю донесение. Съездил вдвоем с ординарцем попоить лошадей в Стыри. Вплоть до стыри нет никого, ни нашей конницы, ни противника. Представил его заряд боев в чин генерала. Не пропустили. Молодой! Какой большой порог молодость! Весной 1916 года дивизия лихорадочно готовилась к Лудскому прорыву. Сергей Леонидович не скрывал своего заветного желания. Одно из двух — деревянный крест или Георгиевский третьей степени. Но Ставка после многократных отказов заставила его принять повышение, повторную должность начальника штаба дивизии. Я простился с Марковым следующими словами приказа. «В тяжелые дни творильни». Полковник Марков принял 13-й стрелковый полк. С тех пор, сроднившись с ним в течение более года, с высокой доблестью, самоотверженно и славно провел его через Журавин, Зубовецкий лес, мыслятычи, по Крестному пути отхода армии через Дюксин, Олешеву, Новоселки, Должицу и Будки. Нам всем и памятны, и дороги эти имена. С чувством искреннего сожаления, расставаясь со своим сотрудником по штабу, соратником и другом, желаю ему на новом фронте признания, счастья и удачи. Пробыв несколько месяцев на Кавказском фронте, где Марков томился от безделья, И затем лектором в открывшейся тогда академии он вновь вернулся в армию, и революция застала его в должности генерала для поручений при командующем 10-й армии. Интересные отрывочные заметки, сделанные им в это время в дневнике. В них отражаются те внутренние переживания и то постепенное изменение настроения, которые во многом переживало одинаково с ним русское офицерство. 1 марта. Был у Горбатовского. Говорили о событиях в Питере. Дай Бог успеха тем, кто действительно любит Россию. Любопытна миссия Иванова. 2, 3, 4 марта. Все отодвинулось на второй план. Даже война замерла. Телеграмма за телеграммой рисует ход событий. Сначала все передавалось под сурдинку, затем громче и громче. Эверт проявил свою обычную нерешительность, задержав ответ радзянки «Мое настроение выжидательное. Я боюсь за армию. Меня злит заигрывание с солдатами, ведь это разврат и в этом поражение». Будущее трудно угадать, оно трезво может разрешиться, если лишь когда умолкнут страсти. Я счастлив буду, если Россия получит конституционно-монархический строй и пока не представляю себе Россию республикой.